490. Август, 21. Как трудно оторваться в сознании от всего, что его непосредственно окружает, и в мыслях, и чувствах, и внешне. Но связь наша поверх хотя бы на короткое время, но от решения необходима. Личность преисполнена окружающим и впечатлениями, связанными с ним. Следовательно, от решения отличного от непосредственного окружения тесно переплетаются между собой. Призрачное существование заменяет собой действительность, и мая торжествует победу свою над нею. Но наша близость поверх. Вечный может уявлять себя во временном только лишь при понимании приходящей сущности условий земных. Все они кратки, то есть ограничены во времени. Но связь с нами не ограничена ничем временным. Кончится жизнь в теле, она будет продолжаться, и в новом воплощении она снова уявит себя».